Глава тридцать вторая. Мрак. От лечебницы мрак уходил, держа на прицеле Владимира и мужика, который его вел. Процессию со стороны не видел, но подозревал, что выглядит она по-идиотски. Впереди с поднятыми руками шагали эти двое. Следом мрак с обрезом в руках, рядом верхом ехал ставка. Мрак рассудил, что ехать раненому все-таки лучше, чем идти. Но и лишний пригляд не помешает. Ставка сидел на коне в полоборота, так, чтобы видеть, что происходит сзади. А сзади, на небольшом расстоянии, топало едва ли не все население поселка. Охренеть, до чего народ любопытный. Мрак вдруг вспомнил, что рассказывал Кирилл о людях из поселка Шамана, о том, как они с Джеком впервые оказались там, и как на чужаков никто не обратил внимания. Только дети избежались. И снова выходит, что верно он говорил, что люди зависят от Шамана тем меньше, чем дальше от него находится Своим-то поди шаман запрещал нос совать куда попало. Вот взрослые не рыпались, в отличие от местных долбоклюев. А с бункерными детишками, выходит, даже шаман сладить не сумел. Встроенное в гены любопытство перевесило. Вышли они почему-то не на дорогу. Выбрались за дами на широкую, утоптанную тропинку. Должно быть, к железнодорожному полотну вела она. Может, и к лучшему, подумал мрак. Забор, отгораживающий поселок, скоро остался позади. Вокруг, куда хватало взгляда, простиралось сорное поле, потихоньку забиваемое подлеском Трава пока невысокая, густых кустов нету. Это хорошо. Если и остались в поселке люди, владеющие оружием, спрятаться им тут негде. «Далеко идти?» бросил мрак в спины шагающих впереди мужиков. «Не очень», — неохотно отозвался Владимир. «Вон!» кивнул вперед его сопровождающий. Мрак, приглядевшись, увидел, что вдали действительно блеснули рельсы. Показались какие-то строения. Железная дорога шла, если мрак правильно помнил карту, параллельно той, что когда-то считалось красным шоссе, а сейчас, как и у них в цепи, осталась единственной в округе. А сами-то вы материной дорогой пользуетесь? Или только шаману можно? Мать доброты дарит свою милость всем детям одинаково проворчал Владимир. Ковылял он с трудом, тяжело опирался на плечо мужика, идущего рядом. «Каждому можно». «Да ну!» «И что же, тележек на всех хватает?» «Это называется дрезина», — наставительно сказал Владимир. «На всех не хватает, но всем перемещаться необходимости и нет. С помощью дрезин мы обмениваемся дарами матери доброты с другими поселками. Для этого достаточно двух-трех людей». «Барыжите, то есть?» — перевел мрак. «И сколько же у вас дрезин?» «На ходу две. И еще...» Владимир не договорил. Осекся и замолчал. Сообразил, видать, что интерес чужака отнюдь не праздный. Но слово «не воробей» уже вылетело. Мрак приободрился. «Две дрезины на ходу. Отличные новости». «Только их сейчас нету!» Торопливо продолжил Владимир. «Уехали обе. Напрасно идем». «Да что ты!» — усмехнулся мрак. «И что же они за дары такие повезли?» — Семенам поздно, урожаю рано. Владимир насупленно промолчал. — Врать поучись, — сочувственно посоветовал Мрак, как дитё ей-богу. — Здесь? Они приближались к металлическому ангару. Владимир надменно промолчал. Когда подошли, Мрак толкнул мужика, который вёл главу стволом пистолета. — Открой дверь. Тот, нерешительно покосившись на Владимира, потянул в сторону металлический пруд, служащий задвижкой. Дверь отворилась. «Ух ты!» — выпалил ставка. В глубине помещения темнело колесами и обшитыми металлом боками дрезина. Выглядела она солидно, было чем восхищаться. Мрак цикнул на пацана. Приказал мужику, кивнув на дрезину. «Садись!» Тот и без того бледный теперь вовсе чуть сознание не потерял. Попятился. «Зачем?» до да соседи нас дотолкаешь!» — объяснил очевидный мрак. — Пацан, вишь подстреленный, и я с одной рукой. Одним тяжело будет. — Я не поеду, я... Мужик вцепился в главу поселка, как в спасательный круг. — А как же он? Мрак мотнул головой назад, на толпу. — С ним и без тебя есть кому нянчиться. Шагай. Мужик отчаянно замотал головой, мрак вздохнул. И выстрелил ему под ноги. Подождав, пока осядет пыль и стихнут заполошные крики, осведомился. — Еще вопросы? «Нет», — пробормотал тот, — «полезай». Мрак снова повел обрезом. Мужик забрался в дрезину, несмотря на страх, ловко и сноровисто. Высматривая среди толпы самого крепкого, мрак угадал. Абориген расположился внутри металлической тележки привычно, явно не в первый раз. Сам мрак разглядывал незнакомую конструкцию с интересом. «Это получается, на такой батя с Кириллом и Джеком почти тысячу километров проехали?» «Мрак!» И снова рефлекс сработал раньше, чем мозги. Мрак бросился под прикрытие дрезины за полсекунды до выстрела. Местные оказались не такими уж идиотами. По крайней мере, тот, у кого хватило мужества стрелять. Среди толпы, сопровождающей их от сарая к ангару, вооруженных людей мрак не видел. Стрелок, должно быть, держался на расстоянии, только сейчас подобрался ближе. Мрак осторожно выглянул, Отметил, что Ставка молодец, успел соскочить с коня и тоже ринуться в глубь помещения. Да еще и его предупредил криком. Местные, как брызнули в стороны от первого выстрела, так, видать, и разбежались. По крайней мере, в дверном проеме никого не было. Даже того, кто стрелял, этот оказался поопытнее Владимира. Хорошо, хоть стрелял снова из обреза. Будь у мужика в руках его мраков глок, так просто он бы не отделался хотя пока еще и не отделался. Где этот урод?» Мрак быстро соображал. Сам он, если бы охотился на себя, использовал бы момент, когда противник метнулся к дрезине. Ошалелый, пока еще не соображающий, что происходит и откуда стреляют. Он бы успел оказаться рядом и врезать по темени. Но стрелок не он. Рисковать не стал. Спрятался за пристенком ангара. «Идиот!» Стены тут, считай, вовсе нету, рифленые железные листы. Видать, ангар еще с того, как все случилось, стоит. Подлатали маленько, и ладно. Дрезина, небось, не стельная корова, ей много не надо, абы снег не мел и дождями не полоскала. Пуля эту стену прошьёт как картонную. И если стрелок не сообразил отбежать подальше, то... Больше мрак рассуждать не стал. Выглянул из-за дрезины и выстрелил. В правый простенок, потом в левый. Снаружи заорали, на разные голоса, и хрен их знает почему. То ли попал в кого-то, то ли просто так вопят. Разбираться некогда. Мрак запрыгнул в дрезину, рявкнул вставки. «Сюда!» Пацан два раза повторять не заставил. Подбежал, ухватившись за руку мрака, подтянулся и перевалился через борт. «Поехали!» — приказал мрак мужику, скорчившемуся на полу. «Давай, жми!» Рывком за шиворот заставил его подняться — плюхнуться на невысокую скамейку. Сам примастился у мужика за спиной. Проверил обойму. Два патрона. Стрелку, если еще жив, хватит. А если не хватит, вон в запасе три ствола. Будет из чего ставки поучиться. Местный, подбодренный ударом приклада по шее, схватился за какой-то рычаг. Качнул его. Раз, другой. Дрезина неспешно тронулась с места. Когда она выкатилась из ангара, Мрак понял, что больше стрелять не понадобится. Люди окружили убитого. привидят дрезины бросились в рассыпную. «Только попробуй», — пригрозил Мрак, увидев, что Владимир схватил было оброненный стрелком обрез. Сам почти не рисковал. Его прикрывала крепкая фигура пленника. «Ты убил Даниила!» — крикнул Владимир. «Не хрен было палить!» — огрызнулся Мрак. «Не рвался бы в герои, живой бы остался!» Дрезина отъезжала все дальше. «Что ты сделаешь с Евгением?» Пленник встрепенулся. «Женюсь!» — буркнул мрак. «Ставка гы-гыкнул!» «Что?» — Владимир не расслышал. «Говорю, дурковать не будет, отпущу!» — крикнул мрак. «Все, бывай, братан!» Подождал, пока Дрезина удалится на расстояние, с которого выстрелом уже не достать. Выдохнул. Переместился из-за спины пленника на скамейку рядом с ним, И подтащил к себе рюкзак. Раненое плечо горело все сильнее. А еще сильнее хотелось жрать. Это Антип и Евстафий, посланники шамана. Они торопятся. У них нет времени даже на то, чтобы залечить раны. Владимир просил накормить их и дать приют. А завтра заменить меня на рычагах другим человеком. Мы всю ночь в дороге, я устал. Прозвучало это до того фальшиво, что мрак с трудом заставил себя не скривиться. Рычаги дрезины пленник, которого звали Евгением, двигал исправно. Тут мрак в выборе не ошибся. А вот актерским дарованием природа мужика явно обделила. Зазубренный текст в его исполнении звучал тем, чем и являлся. Зазубренным текстом. Если бы не присутствие ставки, соседи Евгению, возможно, не поверили бы. А забинтованный пацан вызывал у людей сочувствие и впечатление от бандитской рожи мрака своей ангельской физиономией, с которой, как успел подметить мрак гарантированно млели бабы, видимо, сглаживал. Евгения мрак не отпускал от себя ни на секунду. Предупредил еще на подъезде к поселку, последний раз проверяя, хорошо ли тот запомнил текст. «И вот что затверди. Рыпнешься нас сдать, пристрелю на месте. Как рыпнешься, неважно». «Шаг от меня в сторону сделаешь, слово не то вякнешь. Морда мне твоя не понравится. Все, труп. Я могу, сам видел. А вот если уговоришь главного в том поселке смену тебе дать, порхай домой вольной пташкой. Усек?» Судя по всему, Евгений решил, что сомневаться в словах мрака себе дороже. Он послушно держался рядом с ними, не отходя ни на шаг. На чей-то удивленный вопрос строго ответил. «Так надо». Посланников осмотрели в местной лечебнице, обработали раны и сменили повязки. Проводили в дом для гостей, туда же принесли поесть. Засыпать мрак в это утро не рискнул. Евгению, несмотря на видимое смирение, не доверял. Но день прошел спокойно, геройствовать пленник не посмел. Вечером глава поселка, привычный, судя по всему, и не к таким распоряжениям шамана, привел к гостевому дому крепкого детину. Напутствовал словами «Довезешь до Ростова, а там скажешь Михаилу, чтобы смену дал». До ангара, где стояла дрезина, на юге такие гордо называли станциями. Они шли все вместе. Глава поселка, новый войщик и Евгений. С последнего мрак по-прежнему не сводил настороженного взгляда. Черт его знает, вдруг все-таки перемкнет. Погрузились, новый войщик взялся за рычаги. Дрезина тронулась. «Храни вас, мать доброты!» Торжественно напутствовал глава поселка. «Гладкой дороги, а ты не грусти, Андрей. Помощь посланникам шамана — благое дело. Мать не оставит тебя своей милостью». «Они не...» Евгений все-таки не выдержал. Сорвался с места, бросился вслед за дрезиной. Еще мог бы ее догнать, скорость была пока небольшой. Ставка охнул, вцепился в борт. Парень на рычагах вопросительно посмотрел на мрака. «Езжай!» — приказал тот. «Не отвлекайся!» Выпрямился в полный рост и положил руку на кобуру. Бросил Евгению. «Далеко рванул? Забыл, что ли, чего?» Выразительно указал подбородком навозчика. Жестко проговорил. «Раз» — кивнул на растерянного главу поселка, от которого они все больше удалялись. «Два» — перевел взгляд на самого Евгения. «Три» — для убедительности растопырил три пальца. «Три выстрела». Три трупа. Возчик послушно качал рычаг. Дрезина набирала скорость. Евгений остановился, нерешительно оглянулся назад, снова дернулся было вслед за ними. "Даже не думай", бросил мрак. Он поглаживал рукоять пистолета. Расстояние между дрезиной и догоняющим быстро увеличивалось. "Спасибо тебе", прокричал Евгению ставка. "Храни тебя мать доброты". Евгений отчаянно махнул рукой. Остановился, догонять больше не пытался. Скоро его скрыла темнота. Мрак выдохнул, опустился на скамейку рядом с возчиком. Пронесло. Если бы этот идиот брякнул хоть слово, пришлось бы валить и его, и главу поселка. Для верности, чтобы хоть как-то выиграть время. А теперь их уже точно не догнать. Дальше Евгений может хоть наизнанку вывернуться. Пока вернуться в поселок, пока снарядит погоню, времени пройдет немало если вообще рискнут догонять. Да и второй дрезины в ангаре он не видел. Через три ночи раненое плечо у мрака поджило. Он уже мог работать обеими руками. Дрезина заметно прибавила скорости. От шамана они, по прикидкам мрака, отставали теперь максимум на двое суток. Больше они со ставкой сопровождающих не опасались. Посланников местные передавали по цепочке, из одного поселка в другой, не задавая лишних вопросов. Четкая отлаженная схема. Именно так, сейчас это было уже ясно, шаман перевозил детей. Слушай, мрак. О! Мрак после ужина вышел покурить. В коридор, светить рожей на крыльце опасался. Вдруг увидит кто. Он при сопровождающих рот-то старался лишний раз не открывать. А если открывал, то над каждым словом думал. Один раз уже спалился по-дурному. Хватит. Ставка увязался за ним. «А почему мы теперь-то торопимся? Шаман ведь к вам уже не вернется. Теперь он, ну, на своей земле, не один. Так просто ты с ним не сладишь». «Вот именно, что он-то не один». Мрак уселся настоящий в коридоре перевернутый ящик. В сырую погоду на нем, должно быть, оставляли уличную обувь. Выдохнул дым. «А наши там одни, а не наших целый поселок. Шаман ведь наверняка не просто так подорвался. Подставу какую-то затеял, точняк а на меня его дурь не действует. Ставка жалобно вздохнул, попросил. «Ты можешь объяснить, наконец, что за дурь? О чем ты вообще? Сколько спрашиваю, а ты все потом да потом...» Мрак вздохнул. «Объяснить могу, только хрена лысого ты поверишь». «Хрена лысого!» — сказал Ставка и наставительно поднял палец. «Да блин, как еще-то сказать?» «Блин!» Ставка поднял второй палец. Они договорились, что при использовании выражений, неподобающих посланникам, Ставка будет мрака поправлять. Кто ж знал, что неподобающим окажется каждое второе слово? Мрак досадливо отмахнулся и затянулся сигаретой. Ставка потрогал забинтованную ключицу, сел на ящик рядом с мраком и серьезно сказал. «Я теперь уже, кажется, чему угодно поверю». «Давай, может, до серва а?» – взмолился мрак. «Это он умный». «А с меня какой объясняльщик?» «Ничего, я привык». Ставка выжидающе смотрел на него. Мрак уже знал, что он не отвяжется. Неохотно проговорил. «Шаман умеет чувства внушать. Поэтому вы такие, типа, добренькие, а не потому, что мать доброты. Он вас заставлял думать, что вы добрые, понимаешь? Что никто не хочет врать, там, с соседями ругаться, морды бить». Теперь задумался Ставка. Растерянно произнес так я и правда этого не хочу. «Да ну!» — хмыкнул мрак. Ставка покраснел. «Ну, сейчас мне приходится говорить неправду. Да, мы с тобой обманываем людей. Ты меня стрелять учишь. Но иначе ведь мы не доберемся. А я обещал тебе помогать. А я предъявляю, что ли?» — пожал плечами мрак. «Наоборот, говорю, в жизни всякое бывает. Не то чтобы это хорошо, а просто не получается по-другому. Что приходится врать, например». «Или драться, — пробормотал Ставка, — или убивать. Да, не отводя взгляда, жестко кивнул мрак. И это тоже. Но в любом случае ты сам решаешь, что тебе делать. И отвечаешь за это сам. Я в том поселке у Владимира стрелял. Так и они в меня стреляли. И если бы ты не влез, я бы, может, там навсегда остался. И тут все честно, они защищались. А шаман из вас кукол сделал, чтобы были такими, как ему хочется» а что не по нём мозги вам правит. Ставка нахмурился. «Как это правит? Ну, заставляет вас делать так, как ему нравится. Помнишь, ты сам говорил, что как только шаман у вас в посёлке нарисуется, так сразу все от доброты чуть не лопаются? Ну, говорил, да. Так вот, это как раз оно и есть. А зачем он так делает?» Мрак пожал плечами. «Да чтоб я знал. Кирилл считает, что в натуре клинит. Хочет, чтобы вы счастливы были». Ставка надолго задумался. «Я не понимаю...» Наконец пробормотал он. «Ты говоришь, шаман хочет, чтобы мы были счастливы? Ну, типа... А почему же тогда он в меня стрелял? Какое же это счастье? Чтобы ты ему не мешал других счастливыми делать. Он же тут как в раю жил, пока мы не прорезались. Сляпал себе царство со своими порядками. Кто хорошо себя ведет, тому и детишек. А кто поперек полезет, тому по мозгам». Ставка нахмурился. — Хочешь сказать, что шаман награждал людей детьми, как было угодно ему, а не как велела мать доброты? Что он ослушался ее слова? Мрак, не сдержавшись, разразился длинной прочувствованной тирадой. — Да нету, блин, никакой матери! Со злостью выдохнул он. Раздавила подошву окурок. — Нету, понимаешь? Сказки — это все! Ставка обалдела, хлопал глазами. «А, — А как же? «А я тогда откуда? Оттуда же, откуда и остальные? Из бункера! Девчонку помнишь, которая с нами зимой была? Эри!» Мрак произнес имя и услышал, что голос у него дрогнул. Чем южнее они забирались, чем ближе становилась Эри, тем труднее было не думать о ней. Не представлять, как она там, что делает, помнит ли еще про него. Почти четыре месяца прошло, как расстались. Хотя это ладно, не помнит, значит, не судьба. Он-то переживет, не сдохнет. Главное, чтобы с ней самой ничего не случилось. И вот в эту сторону думать было нельзя. От этого на сердце скребли кошки. «Помню», — кивнул Ставка. «А что?» «Вот она тоже из бункера». «Бункер?» Мрак почесал в затылке. «Блин, как объяснить-то? В общем, есть такое место под землей, где из специальной машины каждый год получаются дети. Эри в этом месте выросла». И там есть один мужик, который этих детей каждый год передавал шаману. А шаман их привозил сюда, в ваши поселки. Вот по той самой железке, по которой мы сейчас едем. Подбрасывал детё в круг, а вам врал, что мать доброты подсуетилась. И распоряжался, кому это дитё отдать. — Правда? — потерянно пробормотал Ставка. — угу кивнул Мрак. — В бункере я был. Мы с Кириллом туда ходили перед тем, как мне уйти. Парня видел, который там вырос. Они, кто под землей живет, про вас и знать не знают. Почему?» Мрак поморщился. «То другая история, почему?» «Пошли, так уж заболтались. Спать надо!» Поднялся. «Погоди!» Ставка вцепился в его рукав. «А как шаман вот это делает? Ну, с мозгами!» Мрак развел руками. «Без понятия. Сам так не умею. И из всех, кого знаю, только Джек да Эри так могут!» «Но точно знаю, что до моих мозгов добраться у шамана не получится». «Что значит добраться?» Ставка не отцеплялся. «Ну как? Вот захочет шаман, чтобы ты меня убил, например?» «Что?» — ахнул Ставка. «Не буду я тебя убивать. А куда ты на нахрен денешься? Он внушит, что ты меня ненавидишь, а в руках у тебя... Вот, например». Мрак похлопал по кобуре. «Ты подойдешь ко мне и пристрелишь». А потом будешь думать, что так и надо. Что это тебя мать доброты попросила. Что ты хорошее дело сделал. Потому как я говно был, а не человек. Эльвиру вашу изнасиловал. Дмитрию рыло начистил. Матери доброты в круг нагадил. Не знаю, что там еще. А может ты вовсе меня забудешь. Тут уж без понятия, как шаману больше нравится. Не может такого быть. Упрямо проговорил Ставка. Я никогда так не сделаю. Сделаешь. Вздохнул мрак. Понял, что просто так отставки отвязаться не получится. Сел обратно на ящик и выдернул зубами из портсигара новую сигарету. Отец Серова командиром отряда был, который от нас на юг пошел. Это уж, получается, больше года назад было. Уходило их пятеро, четыре мужика и женщина. Одного мужика зарезали в лесу, потому что шаман внушил вашим, что мы у них детей отберем. Второй мужик в горах погиб, шаман там ловушку устроил. Отец Серого и еще один мужик, Джек, к шаману в плен попали. А когда женщина, Олеся, пришла их освободить, шаман заставил Кирилла ее убить. Кирилл сказал, что ничего с собой поделать не мог. Ему дали нож, он подошел к Олесе и в сердце пырнул. Хотя с детства ее знал, она его наставницей была. И сам Кирилл, взрослый дядька, не пацан сопливый. У нас в поселке его все слушались, а ты говоришь, не сделаю. Мрак замолчал. Ставка тоже растерянно притих. «Но это ведь... так нельзя!» — выдавил после долгого молчания. «А стрелять в тебя можно было?» Ставка опустил голову. «А ты еще спрашиваешь, почему я так бегу?» — буркнул мрак. «Для того и бегу, чтобы помочь, если вдруг что. На меня-то шаманова дурь не действует. Меня он точно не заставит на своих кидаться». «А как ты узнал, что не действует?» Эйри сказала. Она когда-то сама пыталась ко мне в башку залезть, но не получилось. Она говорила, что будто на стену натыкаешься. «А может, и я такой, как ты?» — вскинулся Ставка. Мрак пожал плечами. «Может». И тут же отрезал. «Только проверять не будем, ясно? Больше ты к шаману на километр не подойдешь». «Ну, хер гну. Все. Теперь уж точно. Хорош трепаться. Вали спать».